Любить идти, любить идти, не смолкнул гром, топтать тоску не знать ботинок, пугать ежей, платить добром за зло брусники с паутиной, пить цветок бьющих по лицу лазурь с отскоку полосуя, так это эхо? И к концу с дороги сбиться в поцелуях. Как с маршем бресь репьем на всем, К закату знать, что солнце старше тех звезд И тех телег с той Маргариты и корчмаршей. Терять язык, абонемент на бурю слез В глазах Валькирий и в жар, всем небом онемев, Топить мочтовый лес в эфире, разлегшись, сгресть в шипах клочьями, События лет, как шишки ели, шоссе сошествие корчмы светало зябли рыбу ели, И, развалясь запеть, Седой Я шел и пал без сил, Когда-то давился город лебедой, Купавшийся в слезах солдаток. В тени безлунных длинных риг, В огнях баклак и бакалеен, Наверное, и он старик, И тоже следом... Окалеет. Так пел я, пел и умирал, И умирал, и возвращался к ее рукам, как бумеранг, и, сколько помнится, прощался.